Глава вторая. Бессмертный небожитель в замешательстве. Положение дел выглядело скверно. Юншень больше не был собой, вернее, больше не существовал в прежнем бессмертном теле, по крайней мере, таково единственное объяснение происходящему. Ныне его душа занимала тело некоего смертного господина Хэци Юя, урожденного Хэвэя двадцати двух весен роду. Хэ Юй был четвертым и самым младшим сыном прославленного генерала Хэ, служившего при императоре. Женщина, что называлась его младшей сестрой, в самом деле ею являлась. Ее самую младшую из детей генерала Хэ звали Хэ Ци Синь. На днях молодой господин Хэ проводил время как обычно, прожигал жизни состояние собственной семьи в игорном доме. У него была слабость к азартным играм. Сопровождал его личный слуга Су Эр, Вначале все шло хорошо. Хэ Юй развлекал себя обществом прекрасных ивовых сестриц и играл в кости. Ему даже везло, он выиграл довольно крупную сумму, что только подстегивало его разгоряченный алкоголем азарт. Вино лилось рукой, а смех не умолкал ни на мгновение. В тот вечер Хэ Юй был опьянен не только вином, но и собственной удачей и позволял себе многое. Он никогда не следил за языком и, даже будучи трезвым, часто говорил все, что приходило ему в голову. С обширным влиянием семьи Хэ он мог себе позволить выражаться, как пожелает. Для Хэ Ци Юя деньги решали многое, если не все. Неудивительно, что такой подход к жизни не нравился другим, и рано или поздно нашлись бы те, кто пожелал преподать урок взорвавшемуся молодому господину. Удача решила отвернуться от молодого господина Хэ в роковой момент. Обстоятельства сложились так, что тем вечером, помимо Хэ Ци Юя, в игорном доме отдыхал и другой знатный господин — Цзычу. Если Хэ Ци Юй был знатен по праву рождения, то Цзычу зарабатывал свой чин, проливая пот, кровь и вышагивая по головам. В этот вечер он с компанией сослуживцев праздновал повышение по службе. Поговаривали «Еще несколько лет, и ему пожалуют чин генерала». Хэ Ци Юй не был бы собой, если бы не подобрал очередных едких слов по этому случаю. Казалось, он не мог жить без того, чтобы не уязвить кого-то или не испортить кому-то существование. Как бы не означай, проходя мимо стола Цзычу. Он решил поздравить его с радостным событием, но в своей манере. «Слыхал, господину Цзы пожаловали новый чин!» «Поздравляю!» Елейно произнес Хэ Ци Юй, а его губы расплылись в сладкой улыбке. Девушки, что поддерживали его под руки, захихикали. Хэ юй даже стоять ровно не мог от того, насколько был пьян. «Наверняка скоро в народе пойдет молва, как сукин сын достиг драконьих врат». Ивова и девицы, сопровождавшие Хэ Ци Юя, разразились хохотом, им вторил и он сам. Наблюдавший за этой сценой Суэр изнемогал от волнения. Господин пренебрег его молбой не дразнить Зычу. впрочем, как всегда. Дзычу и так обладал крутым нравом, а когда пьянел и вовсе становился свирепее тигра. Естественно, подобное оскорбление он не мог пропустить мимо ушей. дзычу вскочил со своего места и зло уставился на пошатывающегося юя сжав кулаки ивовые барышни испугано охнули и отпустили своего господина из за чего тот зашатался сильнее но продолжал высокомерно ухмыляться как ни в чем не бывало дружки дзычу поняли что вот вот случится неминуемое поэтому решили разрядить обстановку брось дагэ оставь этого пьяницу в покое Дзэчу лишь хмыкнул и, прислушавшись к словам друзей, вернулся за стол. Как видно, ему не слишком-то хотелось в свой праздник сцепляться со склочным младшим сынком Хэ. Однако теперь не выдержал уже Суэр. Он поспешил подхватить заваливающегося в бок господина и, услышав оскорбление в его адрес, тут же прикрикнул. «Да как вы смеете говорить так о молодом господине Хэ? же!" Но слова слуги мало кого волновали, поэтому казалось, что стычка миновала. Однако стоило Хэ Юю при поддержке Суэра выпрямиться и встать ровно, как у него открылось второе дыхание. Ему не понравилось, что дзычу так просто пренебрёг им, словно он пустое место, а потому он решил продолжить. — Цы Г, ты должен быть благодарен, знаешь? Я сейчас о твоей матери. «Наверняка ей пришлось сильно постараться, ублажая генерала Ли, чтобы тот взял тебя под опеку. А может, и не только его? Ты так быстро завоевал распоряжение четырех великих генералов. Даже мой отец хорошо от тебе отзывался. Стоит ли мне отныне называть тебя братом? Как же жаль твою матушку! Усердная работа ради благополучия сына сгубила ее». Хэ Ци Юй расхохотался, а Суэру нестерпимо захотелось заткнуть ему рот. «Ты же не забываешь взносить ей почести?» Зычу одним движением подхватил со стола оловянный кувшин с вином и запустил его в голову Хэ Ци Юя. Суэр, схватив господина за плечо, вместе с ним пригнулся, кувшин влетел в стену и с громким звоном упал на пол. Гости, до сих пор не обращавшие внимания на начинающуюся стычку, заохали, Цзычу широким шагом подошел ко все еще пригнувшемуся Хэ Циюю и оттолкнул от него слугу. Он ударил Хэ Циюя в живот ногой, и тот не устоял. Хэ Юй повалился назад и ударился затылком о стол, опрокинув его. Сил подняться уже не было. Но он все еще оставался в сознании. Он сплюнул кровь и хрипло рассмеялся. В суэру даже начал оказаться, что господину доставляет немыслимое удовольствие доводить других до слепой ярости и позже быть избитым. Ты верно смелостью неба превзошел Хэциюй, пророкотал Дзичу и подошел к нему ближе. Твой гнилой язык бежит впереди скудного ума. Он одним махом поднял Хэциюя с пола, удерживая за грудки, после чего двинул кулаком ему по лицу. Хэ безвольной куклой вновь полетел назад. Раздался треск, столешница разломилась, сидевшие за столом ивовые и сестрички с криком разбежались. Хэ Юй рухнул вместе со столом на пол. «Господин Хэ! Господин!» — закричал Суэр, прорываясь прекратить драку, но дружки дзычу занялись им, схватив и тоже ударив по лицу. Так они исцепились. После последнего падения Хэ Юй умолк. и в зале игорного дома вмиг стало тихо. Никто не смел вмешиваться в эту драку, многие работницы и посетители разбежались, другие же зеваки в остолбенении замерли у выходов, продолжая наблюдать уже, по сути, за избиением. Все не непонаслышке знали, как велики силы Цзычу, и мало кому хотелось попасть под его горячую руку. Цзычу подошел ближе, и как раз в этот момент Хэ Юй поднял ножку сломанного стола лежавшую рядом. Собрав оставшиеся силы, он швырнул ее в лицо Дзычу. Торчащие во все стороны щепки угодили ему прямо в глаз. Дзычу вскрикнул и схватился рукой за лицо. «Ублюдок!» — взревел он и поднял ногу над грудью распластавшегося на спине Хэцэюя. Но от удара Дзычу сделался неуклюжим. Поэтому даже изрядно пьяному Хэцэюю удалось избежать удара. Он перекатился в другую сторону и пополз прочь в поисках, чем еще можно отбиться от совсем озверевшего противника. Стоило ему на мгновение отвлечься, как его вновь подхватили и откинули к колонне. Столкнувшись с ней, Хэ обмяк и медленно сполз на пол. Из раны на виске хлестала кровь, она залила все лицо. Цзычу вновь оказался рядом и, крепко схватив Хэ Юя за горло, чтобы тот уж точно не мог никуда деться, Начал наносить удар за ударом. Один, два, три. «Дагэ! Прекрати, Дагэ! Ты убьешь его!» Дружки что оттащили его от Хэ Циюя. Суэр тут же бросился к своему господину и не сдержал крика, увидев, в каком состоянии тот оказался. Он судорожно попытался нащупать пульс на запястье Хэ Циюя, но руки так сильно дрожали, что ничего не выходило. Суэр чувствовал, как липкий ужас разливается по его нутру. Грудь господина совершенно не двигалась, он не дышал. Совсем не дышал. Суэр растерянно обернулся на замерших позади дзычус с компанией, но и те были не помощниками. В безмолвном ужасе они глядели на бездыханное тело, а потом вдруг отмерли и бросились прочь из-за дома. Суэр вновь повернулся к своему господину и попытался привести его в чувство. Схватил за плечи, похлестал по щекам, все тщетно. Он хотел бы позвать на помощь, но едва обратился к столпившимся зевакам, как со стороны Хэ Ци Юя донесся хриплый вздох. В этот момент в теле господина Хэ впервые очнулся бессмертный небожитель Юн Шэнь. Выслушав всю историю злосчастного вечера в игорном доме, которую ему поведал Суэр, Юншэнь испытал отвращение. Похоже, Хэ Ци Юй умер в той драке, а душа Юншэня заняла тело в тот момент, когда изначально покинула тело. Однако Юншэнь не мог сказать, что ему было сильно жаль этого молодого господина Хэ. Но если Хэ Ци Юй умер, то что же с Юншэнем? Как так вообще вышло, что его душа попала в это тело? Юншень попытался вспомнить хоть что-то, предшествовавшее его пробуждению в новом теле. Но мысли по-прежнему путались. Должно быть, раны этого тела сказывались на ясности сознания. Со слов Суэра, этот «дзы-чу» неплохо приложил Хэ Ци о многие поверхности во время драки, да и кулак у него был довольно тяжелым. Будучи бессмертным, Юншень мало задумывался о смерти и перерождении. Смерть для него была в целом чем-то непостижимым, Он не страдал от болезней, время было над ним не властно, А в сражениях мало кто мог одолеть его, не то что убить. Однако он точно знал, в пламенном Диюе, перед прохождением через мост перерождения, каждая душа испевает напиток забвения в павильоне тетушки Мэн, и только тогда возвращается на землю. Было попросту невозможно пройти через перерождение, сохранив воспоминания прежней жизни. Это противоречило естественному ходу вещей. Сохранившим память дозволялось оставаться лишь в форме бестелесных мстительных духов. Юншень таковым себя не считал. Кроме того, любопытной особенностью было и то, что Юншень оказался в теле взрослого мужчины, а не начал свое перерождение с начала жизненного пути. Юншень покосился на медный таз, наполненный водой. Из отражения на него смотрел Хэ Цэ Юй, избалованный отпрыск аристократической семьи со слабым здоровьем. распутный и бесстыжий, пьяница, прожигающая жизнь день за днем, бесталанной и не блещущей умом. Богиня судьбы, должно быть, решила поиздеваться, раз переселила юншеня в тело этого отброса. Суэр с тревогой теребил рукава своего одеяния и не осмеливался поднять головы, лишь украдкой поглядывая на юншеня, который так и замер с тех пор, как он завершил рассказ. После злополучного вечера господин стал другим. Суэр умолчал кое о чем из страха быть наказанным. После того, как они вернулись в поместье Хэ, господин метался в бреду две ночи и два дня. Тогда он шептал странное, многого Суэр не понимал, часто господин повторял одно и то же. Бредовые приступы были порой настолько сильными, что сопровождались судорогами. Как бы Суэр ни пытался достучаться до господина, привести того в чувство, тот не приходил в себя». На третий день в поместье прибыла вторая госпожа, Хэ Ци Синь, и Суэра отослали прочь. На пятый день господин, наконец, очнулся. Это был далеко не первый случай пьяной драки. Суэр, прислуживавший господину с юности, точно знал, как тот вел себя в той или иной ситуации, и давно привык, что после подобного Хэ Юй пребывал в крайне мрачном расположении духа и мог в отместку поколотить и ничтожного слугу, раз тот так удобно подворачивался под руку. Во время болезни господин становился капризным и снова вымещал злость на всех, кто оказывался рядом, даже если это были члены семьи. Все, что наблюдал Суэр сейчас, не было похоже на типичное поведение господина Хэ. Добровольно принять заботу младшей сестры и даже не прикрикнуть на никудышного слугу — невероятно. Вместо привычного озлобленного состояния Хэ Ци Юй был задумчив и в какой-то степени меланхоличен. Да и выражаться стал несколько странно, прямо как тогда, в бреду. Могло ли это быть последствием избиения? Господин был серьезно ранен, все лекари, посетившие его, в один голос говорили об этом. Даже цвет его глаз сменился с угольно-черного на этот необычный, напоминавший холодную сталь. Такой непривычный и чужой, словно подменили. Суэр пока не мог для себя определить, что ему больше по душе. Озлобленное и взбалмошное, но старое и предсказуемое поведение господина или это отстраненное и задумчивое, но совершенно неожиданное? Неожиданности не заставили долго ждать. Господин вдруг встрепенулся. Его глаза расширились от ужаса. Он резко откинул тяжелое одеяло, медный таз полетел на пол и покатился с громким звоном, вода расплескалась. Хэтси с прытью, несвойственной раненому человеку, подскочил с кровати и ринулся к выходу из комнаты. «Господин, постойте же! Вам нельзя вставать!» Суэр попытался ухватить его за руку, но тот ловко увел ее в сторону и, казалось, не обратил никакого внимания на попытки слуги остановить его. Приблизившись к двери, он пошатнулся, чуть не рухнув на нее. Порыв холодного ветра окатил их двоих, стоило дверям распахнуться. Хэтси сделал еще пару шагов. выходя на веранду. Он судорожно бормотал что-то себе под нос. Суэр не мог различить, что именно, но это было очень похоже на то, что он говорил в бреду. Хэ Юй продолжал идти вперед как завороженный. Он спустился с веранды и направился дальше. Босые ступни утопали в тонком слое снега, выпавшем за утро. Выйдя из-под навеса, Хэ задрал голову к небу и замер. Снег не прекращал идти с самого рассвета. Несмотря на приближающуюся весну, холод не спешил отступать. Крошечные снежинки, подхватываемые порывами ледяного ветра, кружили повсюду. Все сияло такой белизной, что в пору было зажмуриться. Подсвеченный холодным солнцем, снег ослеплял. Оцепенение Хэциуя продолжалось недолго. Хрупкая фигура, одетая лишь в тонкие нижние одежды, после очередного дуновения ветра дрогнула. Суэр наблюдал, как его господин, не сводя глаз с неба, рухнул на колени. В это же время разум Юншэня, находившегося в теле господина Хэ, едва не разрывался от вопросов. Пусть Юншэнь не мог припомнить многое, но он точно знал, кем является. Он бессмертный мастер с Пика Шугуан, одного из пяти великих пиков обители бессмертных, хранитель небесных печатей, страж небесного барьера. Именно два последних титула делали невозможным все то, что происходило сейчас. Небо хоть и было мрачным и тяжелым, но оно было мирным. Вещи сохранили свой естественный ход, будто ничего не случилось, будто небесный барьер не раскололся надвое, впуская в Срединное Царство полчища кровожадных и ужасных демонов. Во время демонического нашествия Юншень был тем, кто дал отпор и применил небесные печати. Он был тем, кто одолел демонического царя Чи. Он вложил всего себя, чтобы небесный барьер получилось восстановить. Так он стал хранителем печатей и стражем неба. Пока он жив, барьер будет стоять. Теперь же, Юншень, даже думать об этом страшно. Почему небо безмятежное, а птицы поют свои песни? Почему ветви дикой сливы, украшенные кроваво-красным цветением, мирно покачиваются на ветру? Со смертью хранителя барьер должен был пасть. У Юншеня закружилась голова. Его колени онемели, как и руки, что безвольно свисали по бокам и касались земли. Намокшее от снега нижнее одеяние липло к телу, а ветер холодными касаниями заставлял вздрагивать. «Почему мне так холодно?» — прошептал он. Вдруг на плечи опустилась тяжелая мантия. Нос уткнулся во влажный мех. Невольно Юншин схватился за края, натягивая на себя одеяние. Сжимая ткань в руках, он не чувствовал пальцев. Как же холодно. Бессмертные не испытывают холода. Почему ему так холодно? Отчего он вообще беспокоится об этом? Есть проблемы и поважнее. Без хранителя печати небесный барьер может рухнуть в любой момент. Наверняка сейчас он поддерживается остаточной энергией, или силами его боевых братьев и сестер, но это ненадолго. Небесные печати слишком опасны. Никому не под силу сдержать их мощь, кроме него. Он должен... должен сейчас быть там. Но, боги, как же ему холодно! Юншин часто заморгал. Его грудь разрывалась от накатившего ужаса, волнения и тревоги. Он часто и поверхностно дышал, не в силах отсковавшей дрожи вдохнуть глубоко. Наконец он обернулся к человеку, что дал ему накидку. Это был Суэр. Он подошел ближе и обхватил Юншеня за плечи, одним рывком ставя его на ослабевшие ноги. «Почему мне так холодно?» — повторил вопрос Юншень. Выражение лица Суэра было трудно прочитать, но в его глазах бывший бессмертный смог разглядеть растерянность. «Вы выбежали на улицу, будучи басым и одетым лишь в одно из подня. юншень хмыкнул смертные тела слишком хрупкие суэр бережно довел его назад до покоев но даже оказавшись в теплом помещении юншень все еще дрожал и сильнее кутался в спасительную мантию все еще холодно вам нужно переодеться юншень никак не отреагировал на эти слова и отвел взгляд к окну в его голове продолжала биться одна единственная важная мысль Что стало с небесными печатями и небесным барьером? Сколько осталось до неминуемой катастрофы? Суэр вновь подошел к нему, держа в руках сложенную одежду. Он положил ее рядом с юншенем и потянул к нему руки, чтобы снять мантию и помочь переодеться, как вдруг тот резко оттолкнул его. «Не прикасайся!» «Тогда переоденьтесь сами. Вам нельзя переохлаждаться. Или же этот слуга может позвать...» Юн Шэнь скривился в негодовании. «К чему все эти глупые хлопоты? Как же раздражает и отвлекает!» «Тем не менее, не было похоже, что слуга от него так просто отвяжется!» «Я справлюсь сам. Иди!» — сухо сказал он и указал Суэру в сторону двери. Тот поколебался, но все же вышел, перед этим почтительно поклонившись. Как только двери за ним закрылись... Юншинь поправил меховую мантию, кутаясь в нее плотнее, и вновь взглянул в окно. Теперь, когда он остался один, мыслить стало проще. Пусть смертное тело и продолжало дрожать. Юншиню предстояло обдумать многое.